Глава седьмая Несмотря на магическое переутомление, которое, судя по ощущениям, было не очень сильным, я все же призвал Суллифаруса, когда девчонки заснули, и переплавил руду с Летлорга в два слитка. «Красота!» – произнес я, глядя на металл темно-бурого цвета, исполосованный зелеными прожилками, источающими холодное кислотное свечение. Я сконцентрировал внимание на слитке, и передо мной сразу же всплыли его характеристики. Духовная руда из Эрет Логра. Ранг мифический. Положительные качества, хорошая прочность, незначительная защита от магии, невероятная сопротивляемость болезням и ядам, хорошая сопротивляемость отрицательным эффектам. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Зверская сила, неизвестно, неизвестно. Я смотрел на свойства полученного металла и с трудом мог унять в себе радость, которая хотела выплеснуться наружу. Из духовной руды Ред Логра и молодого жемчужно-рогового питона я мог сковать невероятно сильную комбинацию доспехов, ибо знал, что делает умение зверская сила. Данное активируемое свойство сильно поднимало физическую силу и впоследствии замечательно комбинировалось с тяжёлыми видами оружия, которые, разумеется, тоже могли обладать определёнными свойствами. Например, был у меня раньше молот, который, по моему желанию, мог становиться тяжелее в сотни раз и при этом увеличивался в размерах. Эх, я тяжело вздохнул, вспоминая, какие артефакты мог раньше делать. «Снова работаешь?» — голос Лии заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Я был так увлечён новым металлом, что даже не заметил, что она уже не спала, а сидела на своём походном плаще и наблюдала за мной. «Не спится!» — соврал я напарница, ибо последний бой дался мне нелегко, а кольчуга с регенерацией, как оказалось, не работала просто так и потихоньку утратила мою выносливость. И как я раньше не заметил. «Всё же придётся себе сделать что-то из металла с тонков, который позволял использовать активируемое умение прилив сил». Подумал я и убрал слиток в магическое хранилище. «А ты чего не отдыхаешь?» — спросил я Лию, и, подойдя к магическому кристаллу, который источал пламя, сел рядом. «Не знаю, не спится», — ответила она и грустно улыбнулась. «Слушай, можно я тебя кое чем спрошу?» — задал я вопрос, который волновал меня с момента, как только более-менее пришел в себя. «Нет, слишком резко, чем стоило бы это сделать», — ответила Лия. «Вон даже как!» — усмехнулся я и посмотрел в её глаза. «И почему же?» «Есть вещи, которые я не готова тебе пока рассказать», грустно ответила она и отвела взгляд в сторону. «Я так понимаю, девчонки мне тоже ничего не расскажут», предположил я. «Надеюсь, нет», ответила Лея. «А также я надеюсь на то, что ты просто не будешь их ни о чём спрашивать», с надеждой в голосе произнесла она и поднесла руки к пламени, чтобы согреть их. «Хорошо», я пожал плечами. «Я так понимаю, там произошло то же самое, что и в прошлый раз, когда я отключился». «Да», — я тяжело вздохнула. «Ладно, как скажешь». Улыбнулся я и, взяв с огня котелок, налил её в кружку ароматного чая. «Держи». «Спасибо», — поблагодарила меня она и вдруг спросила. «Как думаешь, что происходит с монстрами в этом подземелье?» Я машинально огляделся по сторонам. «Мне кажется, в этом подземелье есть кто-то, способный управлять, ну или подчинять своему разуму монстров», — шепотом произнёс я, делясь своими мыслями. «Скорее всего, это какой-то монстр, который не хочет, чтобы мы приблизились к его лонгому». «Почему ты думаешь, что это монстр? Вдруг это человек?» — предположила Лия. «Не отрицаю эту мысль», — ответил я. «Просто если бы это был кто-то достаточно разумный, то он бы действовал по-другому, но, во всяком случае, так бы сделал я». «Ты о чём?» «Ну, я бы не нападал на нашу группу волнами, как это происходит сейчас, а послал бы, например, ту змею и эту огромную крысу вместе». Против таких двух сильных монстров у нас вряд ли был бы шанс выставить. Хотя, с другой стороны, у того, кто, вероятно, их контролирует, просто не хватает сил управлять сразу двумя сильными монстрами. В общем, вариантов полно. Поделился я и налил себе чаю. И откуда тебе только такие вещи в голову приходят? Ли смирила меня подозрительным взглядом. Потому что раньше я как раз был тем, кто мог подчинять своей воле целые войска. Разумеется, озвучивать свои мысли вслух я не стал. Просто много анализирую. «Ты очень странный», — смерив меня очередным подозрительным взглядом, произнесла она. «Может быть». Я пожал плечами. «Слушай, ты давай отдохни, я пока покараулю. Я же вижу, что ты тоже устал, так что ложись». Лиа встала, освобождая мне уже нагретое местечко. От разговоров обо сне я зевнула. «Вообще она права, я заслужил отдых», — подумал я, и, подобнее устроившись на плаще, собирался было поспать. Но вдруг вспомнил, что, как только я засыпал, на нас обязательно нападали монстры. «Интересно». «Лея, подойди», — поманил я её к себе. Она с подозрением глянула на меня, но всё же подошла. «Ложись рядом», — сказал я, и прежде чем она успела мне что-то возразить, схватил за руку и дёрнул на себя. Зажав её рот рукой, я произнес ей на самое ухо. «Успокойся, не собираюсь с тобой ничего делать». Я уже практически успел договорить, как вдруг её зубы сомкнулись на моём пальце, и мне стоило больших усилий, чтобы не застонать от боли. «В общем, я сделал вид, что сплю. А ты брось сигнальный кристалл в тоннеле. Монстры нападали каждый раз, когда я ложился. И я хочу проверить эту гипотезу», — шепотом сказал я, когда она перестала барахтаться и кусать меня за палец. «Поняла», — недовольно буркунули я шепотом. «И не делай так больше!» Она бросила на меня уничтожающий взгляд и, поднявшись, пошла в сторону извилистого тоннеля который разделялся сразу на три разных направления, двое из которых вели приблизительно в одну сторону, а третий совершенно в другую. Проследив за напарницей, когда она кинет кристалл, я закрыл глаза и приготовился. Кто же знал, что моя гипотеза окажется верной? «Так, теперь я точно спать», — произнёс я, ибо уже еле-еле стоял на ногах. Вокруг вперемешку валялись тушки ретлингов и других монстров, но сейчас мне было не до них. Как я и предполагал, стоило мне ненадолго закрыть глаза, как буквально через несколько десятков минут кристалл завопил от тревоги, и мне пришлось подниматься и снова принимать бой. Благо, что в этот раз монстров хотя бы было немного, и мы перебили их без особых проблем. Даже умение активируемые свойства использовать не пришлось. Видимо, у этой твари, что контролировала монстров, тоже был свой предел сил. И пока он их не восстановил, я собирался как следует поспать. «Хорошо, ложись, мы подежурим!» ответил Эйрэнс, который, как, впрочем, и с другими девушками, я успел поделиться своими соображениями. «Рассчитываю на вас», — ответил я, и не теряя ни минуты, лёг. «Может, хоть в этот раз мне удастся выспаться?» «Как же всё-таки хорошо выспаться в волю?» была моя первая мысль, когда я открыл глаза и потянулся. «Сколько я проспал?» — спросил у Ули, которая сразу же протянула мне кружку с чем-то ароматопахнущим. «Семь часов», — ответила Эрэн, сидящий рядом. «Ого, неплохо так вздремнул». Подумал я и, приняв от напарницы напиток, сделал несколько глотков. «Хм, вкусно. Что это?» — спросил я, когда попробовал содержимое кружки. «Секрет», — улыбнулась лия «Сплошные секреты», — тяжело вздохнув, произнёс я и сделал ещё несколько глотков горячего напитка, в котором идеально сочетались терпкость, свежесть и сладость. Когда кружка у меня в руках опустела, я встал и начал делать простенький разминочный комплекс. «Ты чего это?» Ирэн посмотрела на меня, как на дурака. «В смысле?» – удивился я. «Не хочу потянуть что-либо во время боя». «Но раньше ты этим не занимался», – усмехнулась она. «А раньше я и не спал столько времени», – не обращая внимания на ее реакцию, произнес я. Смерив меня скептическим взглядом, Ирэн удалилась, а я продолжил разминаться. Вскоре ко мне присоединилась Илья. «Слушай, а ты тоже выполняешь комплекс упражнений, направленный на развитие мышц?» — спросил я её, попутно разминая ноги. «Да, но у меня особый комплекс», — ответила она, повторяя за мной. «Такое, чтобы не становиться горой мышц?» — усмехнулся я. «Именно. Откуда ты знаешь?» «Иран рассказала. Слушай, а ты можешь мне его показать?» «Разумеется», — на её лице появилась радостная улыбка. «Отлично. Тогда на следующем привале идёт?» — спросил я, Илья кивнула. «То, что нужно». Подумал я и продолжил разминаться. "И в какой тоннель альпой идём?" спросила Ирен, когда мы подошли к развилке. "Понятия не имею", честно ответил я и, посмотрев на своих спутниц, предложил. "Может, проголосуем, кому какой нравится?" "Мне самый правый", немного подумав, ответила Лия. "Мне тоже он", застенчиво произнесла Лис, и её щёки покраснели. "И когда он уже перестанет быть такой Лично мне нравился тот, что соседствовал с тоннелем, приглянувшимся моим девчонкам, но, признаться честно, мне было всё равно, в какой идти. «Мне этот!» — Ирена кивнула на самый левый «Отлично, тогда идём направо!» — произнёс я, ибо за этот путь было наибольшее количество голосов. После чего мы свернули и не спеша пошли по тоннелю, который, к нашему удивлению, начал потихоньку расширяться. Остановился спустя минуты три нашего путешествия по тоннелю, ибо на глазах мне попалось довольно интересное растение. «Какой странный мох!» — произнесла Эрена. Она стояла рядом и тоже разглядывала светящуюся светло-голубым светом рыхлую поверхность мха, которого, как оказалось немного позже, становилось всё больше и больше по мере того, как мы двигались дальше. Разумеется, подобный компонент я не мог оставить без внимания и собирал весь мох, покуда не набил им целый мешок. «Стоп! Вы чувствуете?» Лиса вдруг неожиданно остановилась и принюхалась. «Я последовал её примеру» и действительно ощутил странный запах, который показался мне относительно знакомым. «И правда», — задумчиво ответила Ирэн. «Но никак не пойму, что это». «Зато я знаю!» — радостно воскликнула Элизабет, которая, разом потеряв всю свою застенчивость, резко побежала вперёд. «Да что это с ней?» — подумал я и устремился вслед за лис. «И откуда у неё такая прыть?» Она бежала так быстро, что я едва за ней поспевала. Стоит отметить, что чем дальше мы двигались вглубь, тем сильнее становился запах. А когда мы, наконец, выбежали в просторный подземный зал с высокими потолками, усеянными сталактитами, с которых мелодично капала вода, я сразу понял, куда мы попали. «Горячий источник!» — радостно закричала лис и на всех парах ринулась к нему, попутно скидывая себе одежду. «Вот же дурёха!» — подумал я и резко сорвался в её сторону. «Кто знает, кто мог поджидать её там, на глубине!»